Глава 64. Две леди Поул. Середина февраля 1817 года. — Признаться, это было неожиданно! — воскликнул Лассельс. Слуги сгрудились у северной стены столовой, сквозь которую только что преспокойно прошел мистер Норрел. Лассельс дотронулся до стены. Твердая. Надавил, стена и не думала поддаваться. — Как вы полагаете, он нарочно? — спросил один из слуг. — Теперь это не важно, — ответил Лукас. — Мистер Норрел отправился к мистеру Стрэнджу. — Другими словами, прямиком к дьяволу, — добавил Лассельс. — И что теперь будет? — спросил другой слуга. Никто ему не ответил. Все были захвачены картинами магических поединков, которые разворачивались перед их мысленным взором. Мистер Норрелл швырял в Стрэнджа волшебными ядрами. Стрэндж призывал демонов, чтобы те унесли его врага. Все прислушались, ожидая различить звуки борьбы. Стояла тишина. В соседней комнате кто-то вскрикнул. Один из слуг открыл дверь в гостиную. За ней была комната для завтрака, дальше гостиная мистера Норрела и гардеробная. Все комнаты вновь оказались на привычных местах. Лабиринт разрушился. Все вздохнули с облегчением. Слуги тут же заторопились на кухню, место, где люди их положения обычно изливают друг другу свои радости и горести. Лассель же... как свойственно людям его положение, в одиночестве уселся в гостиной мистера Норрелла. Он решил дождаться хозяина здесь, а если мистер Норрелл не вернется, то подкараулить его соперника и застрелить. — И то сказать, — рассуждал он сам с собой, — что может волшебник против свинцовой пули? У него не останется времени, чтобы сотворить заклинание. Однако... Подобные мысли приносили лишь временное облегчение. Тишина была слишком мертвенной, а волшебная тьма за окнами слишком непроглядной. Слуги судачили на кухне, волшебники выясняли отношения не весть где, а Лассельс одиноко сидел в гостиной. В углу стояли старинные напольные часы, последнее напоминание об отчим доме мистера Норрелла в Йорке. При появлении Стрэнджа их стрелки, как и стрелки всех остальных часов в доме, перескочили на полночь. Однако часы сделали это не по своей воле и теперь громко протестовали против нарушения заведенного порядка вещей. Они тикали судорожно, словно перебрали лишнего или простудились, и время от времени как будто вздыхали. и всякий раз Лассельсу казалось, что в комнату входит Стрэндж. Наконец Лассельс не выдержал и отправился на кухню. Кухня аббатства Хартвью размерами и видом напоминала церковную крипту с фигурами ангелов, которые терялись во мраке. В центре кухни слуги зажгли все сальные свечи, сколько было в доме. Лассельс Нашел здесь не только всех слуг, которых видел в доме раньше, но и тех, о существовании которых не подозревал. Он прислонился к перилам лестницы. Лукас поднял глаза и сказал, — Мы обсуждаем, как нам поступить, сэр. Мы решили немедля покинуть этот дом. — Оставай здесь. Мы не поможем мистеру Норреллу, но вполне способны навредить себе. — Так мы рассудили. Но если у вас другое мнение, мы готовы его выслушать. — Меня? — изумление Лассельса было лишь отчасти притворным. — Впервые Лакей спрашивает о моем мнении. — окорно благодарю, но я вовсе не собираюсь поощрять эту... Мгновение ласельс размышлял, подыскивая самое оскорбительное слово. — Демократию! — закончил он. «Как вам угодно, сэр», — спокойно ответил Лукас. «Должно быть, в Англии уже день», — сказала одна из служанок, пристально вглядываясь во тьму за окнами. «Это и есть Англия, глупая девчонка», — воскликнул Лассельс. «Нет, сэр», — сказал Лукас. «Простите, но вы ошибаетесь. Это место нам неведомо». «Дэви...» Сколько времени нужно, чтобы вывести лошадей? — Это уж слишком! — воскликнул Лассельс. — Какая наглость! Сговариваться о краже лошадей в моем присутствии! Думаете, я не стану свидетельствовать против вас? Напротив! Скоро все вы будете болтаться в петле! Некоторые слуги с испугом смотрели на пистолеты в руках Лассельса, но Лукас остался невозмутим. Наконец, слуги договорились, что те, у кого есть друзья или родственники в деревне, пешком отправятся к ним, а прочие отведут лошадей на соседние фермы. «Как видите, сэр», — промолвил Лукас, — «что никто ничего не крадет. Среди нас нет воров. Лошади мистера Норрелла останутся на его земле, а мы позаботимся о них». как если бы они стояли в здешней конюшне. Негоже оставлять их в этой вечной тьме. Вскоре, никто не знал, сколько именно прошло времени, карманные часы, как напольные и настенные, показывали двенадцать. Слуги покинули дом. Они несли свои пожитки в корзинках, саквояжах и заплечных мешках, а лошадей вели под узцы. В конюшне жил еще и козел. потому что лошадям нравилось его общество. Слуги прихватили и козла, и двух осликов. Ласельс следовал за ними на отдалении. Он не желал выглядеть частью этой простонародной процессии, однако и в доме остаться не захотел. Ярдов за десять до реки, они вышли из тьмы в рассвет. Пахнуло инием, морозной землей, рекой, Цвета и формы парка словно сделались проще, как будто за одну ночь Англия была сотворена заново. Для бедных слуг, которые уже не чаяли увидеть солнечного света, настал радостный час. Часы снова шли, и, посовещавшись, слуги решили, что сейчас без четверти восемь. Однако ночные тревоги на этом не закончились. Реку пересекал не один... а целых два моста. Лассельс подошел к новому мосту. «Что это значит?» — спросил он. Старый слуга с бородой, похожей на белое облако, приросшее к подбородку, ответил, что этот мост волшебный. Старик застал его в юности. Построенный во времена, когда Джон Асглас правил в Йоркшире, мост так обветшал, что при дядюшке мистера Норрелла его разобрали. «А теперь он снова появился», — поежившись, сказал Лукас. «А что на той стороне?» — спросил Лассельс. Старый слуга сказал, что когда-то мост вел в Норд-Халлертон через разные странные места. «Он выведет меня на тропу, которую мы видели возле Красного дома». — спросил Лассельс. Старик покачал головой. Он ничего об этом не знал. Лукасу не терпелось оставить это место. — Волшебные тропы, не то что честные христианские дороги, — сказал он, — запросто могут привести совсем не туда, куда надо. Да и не все ли равно, никто тут не собирается ступать на этот проклятый мост? — Спасибо. промолвил ласось, — но я сам решу, куда мне идти. Мгновение он размышлял, затем устремился к волшебному мосту. Слуги взывали к нему, но безуспешно. — Пусть идет! — воскликнул Лукас, прижимая к себе корзинку, в которой свернулась кошка. — Не боится, проклятия его дело! Вот уж кого ни капли не жалко! Лукас бросил на Лассельса последний неприязненный взгляд и вслед за остальными вошел в парк. Позади них в серое йоркширское небо уходила башня тьмы, ее вершина терялась в облаках. В двадцати милях от аббатства Чилдермас пересек мостик, который вел в деревню Старкросс. Подъехав к дому, он спешился. «Эй!». открывайте чилдермас постучал в дверь хлыстом затем принялся пинать ее ногой появились двое слуг их и без того напугали крик и стук но когда слуги подняли свечу и рассмотрели незнакомца то перетрусили еще больше у дверей стоял головорез с бешенными глазами и рассечной щекой в залитой кровью рубахи «Не стойте, как олухи!» — прикрикнул он. «Приведите хозяина, он меня знает!» Через десять минут привели мистера Сегундуса в халате. Тот шел с закрытыми глазами, а слуга поддерживал его под локоть. Выглядело это так, словно Сегундус ослеп, но как только слуга подвел его к гостю, он открыл глаза. «Боже правый, мистер Чилдермас! — воскликнул он. — Что с вашим лицом? — Кое-кто принял его за апельсин. А вы, сэр, что с вами? Вы заболели? — Нет, я не болен, — смутился Сегундус. Однако необходимость находиться рядом с весьма сильной магией ослабляет. Особенно того, кто так к ней восприимчив. По счастью, слуги ничего не чувствуют. Мистер Сегундус выглядел до странности нереальным, словно нарисованным в воздухе. Малейший сквозняк лохматил его волосы и завивал их штопором, словно они ничего не весили. — Кажется, я понимаю, зачем вы приехали, — продолжил он. — Вы непременно должны передать мистеру Норреллу. что я ничего не предпринимаю, только наблюдаю. По правде сказать, я кое-что записываю, но вряд ли это его рассердит». «А какой магии вы толкуете?» — спросил Чилдермас. «И не тревожьтесь о мистере Норроле. ему сейчас не до вас, и он понятия не имеет, где я. Что вы здесь делаете, мистер Сегундус?» «Наблюдаю и записываю, как и надлежит волшебнику». Мистер Сегундус взволнованно подался вперед. Я пришел к удивительному заключению относительно болезни леди Пол. Неужели? Мне кажется, она не безумна, а заколдована. Мистер Сегундус ожидал, что собеседник изумится, но Чилдермас лишь кивнул к некоторому разочарованию хозяина. У меня есть кое-что принадлежащее ее милости, сказал Чилдермас. Нечто, чего леди Пол не достает. Не ссыблоговалите отвести меня к ней. Да, но я не причиню ее милости вреда, мистер Сегундус. Напротив, я собираюсь ей помочь. Клянусь птицей книгой, птицей и книгой. Я Не могу отвести вас к ней, ответил мистер Сегундус, видя, что чилдермас собирается возразить, он добавил: дело не в том, что я не хочу, просто не могу. Нас отведет Чарльз. Он указал на слугу. Несмотря на странность подобного заявления, Чилдермаз не возражал. Мистер Сегундус вновь закрыл глаза и вцепился в руку слуги. сквозь каменные обшитые дубом коридоры стар кросс холла проступали очертания другого дома чилдермас видел бесконечные лестничные пролеты словно в волшебном фонаре одна картинка просвечивала сквозь другую его замутило словно на море вкачку и без посторонней помощи он не сделал бы и шага чилдермас не был уверен идет он или падает преодолел одну ступеньку или высоченный лестничный пролет, ему казалось, что он скользит через целый акр каменных плит, в то время как на самом деле они прошли несколько шагов. Голова кружилась. — Стойте! Стойте! — скричал он, осел на пол и закрыл глаза. — На вас магии действует сильнее, чем на меня, — заметил мистер Сегундус. «Закройте глаза и держитесь за мою руку! Чарльз нас отведет!» Они шли с закрытыми глазами. Чарльз свернул направо и поднялся по лестнице. Здесь мистер Сегундус что-то тихо сказал невидимому собеседнику. Чарльз подтолкнул Чилдермасса. Тот понял, что находится в комнате. Пахло накрахмаленными простынями и засушенными розами. это он хотел меня видеть спросил женский голос казалось что голос исходит из двух мест сразу словно в комнате поселилась эхо а ведь я его знаю он слуга волшебника он и я тот в кого вы стреляли ваша милость сказал чилдермас и открыл глаза Он увидел не одну, а двух женщин, хотя, возможно, точнее будет сказать, что женщина перед его глазами двоилась. Обе сидели в одинаковой позе, глядя на Чилдермасса, занимая одно и то же пространство, и при взгляде на них у него закружилась голова, как недавно в коридоре. Первая леди Поул находилась в Йоркшире, на ней было платье, цвета слоновой кости, и она смотрела на Чилдермаса со спокойным безразличием. Вторая расплывалась в воздухе словно призрак. Эта женщина сидела в мрачном, похожем на лабиринт доме и была одета в кроваво-алый вечерний наряд. В волосах ее блестели драгоценности, и она взирала на Чилдермаса с нескрываемой злобой. Мистер Сегундус. подтолкнул Чилдермасса вправо станьте здесь возбужденно прошептал он и закройте один глаз видите на месте рта алла белую розу магия действует на нас не одинаково заметил чилдермас то что я вижу очень странно но розы там нет с вашей стороны было очень самонадеянно сюда явиться Промолвили обе леди Пол, учитывая, кто вы и кому служите. «Я пришел не по поручению мистера Норрелла. Сказать по правде я не знаю, кто меня послал. Вероятно, я выступаю от имени Джонатана Стрэнджа. Он передал мне послание, в котором, как я полагаю, речь шла о вашей милости». но гонцу помешали его доставить, и послание утеряно. Знаете ли вы, что хотел сообщить мне о вас, мистер Стрэндж?» «Знаю», — ответили обе леди Поул. «И что же это?» «Если я заговорю, вы решите, что я безумна». Силдермасс пожал плечами. «Я прожил среди волшебников двадцать лет, так что я человек привычный, говорите!» И она, или они, заговорила. Мистер Сегундус немедленно извлек из кармана халата записную книжку. Однако теперь две леди Пол говорили порознь. Леди Пол в Старкросс-Холле рассказывала одну историю — а женщина в кроваво-алом платье — другую. Леди Пол повествовала о девочке из Карлайла. Лицо женщины в кроваво-алом платье искажал гнев. Она сопровождала свою речь пылкими жестами, но причудливая история о девочке из Камберленда совершенно заглушала ее слова. «Вот видите!» — воскликнул мистер Сегундус, закончив делать заметки. «Из-за этих диковинных историй ее и считают безумной. Я составил их список и обнаружил связь со старинными эльфийскими преданиями». «Если бы мы провели изыскание, то обнаружили бы упоминания о разновидности эльфов, связанных с певчими птицами. Вряд ли они были их пастухами», Слишком основательное занятие для существ столь непостоянных, но эльфы могли практиковать определенный род магии, связанный с певчими птицами. Эльф мог соврать впечатлительному ребенку, что пасет певчих птиц. Возможно, сказал Чилдермас, которого изыскания Сегундуса оставили равнодушным. «Но она собиралась рассказать нам что-то совсем другое. В магии роза означает молчание. Вот поэтому вы видели алло-белую розу. Это приглушающее заклинание». «А ведь вы правы», — изумленно промолвил мистер Сегундус. «Да-да, теперь я понимаю. Я читал о таком. Но как нам его снять?» Чилдермасс извлек из кармана коробочку цвета сердечной боли. — Ваша милость! — произнес он. — Дайте мне левую руку! Леди Поул положила бледную руку в грубую ладонь Чилдермасса. Он открыл коробочку, вытащил палец и приложил его к руке. — Ничего не происходило! — «Мы должны разыскать мистера Стрэнджа», — сказал мистер Сегундус. «Или мистера Норрелла. Они ее вылечат». «Нет», — ответил Чилдермас. «В этом нет необходимости. Мы такие же волшебники, мистер Сегундус. Англия наполнена волшебством. Сколько лет мы его изучали? Неужели мы ничего не придумаем? Как насчет заклинания Мартина Пейла?» восстановление и исправление. — Я знаю слова, — сказал мистер Сегундус, — но я не практикующий волшебник. — И никогда не станете им, если не попробуете. Давайте же, мистер Сегундус! И мистер Сегундус попробовал. Палец плавно прирос к руке. Не осталось ни шрама, ни шва. то же мгновение, бесконечные мрачные коридоры, окружавшие их, исчезли. Перед ними сидела одна женщина. Леди Пол медленно встала с кресла, озираясь, словно заново открывала для себя окружающий мир. Женщина менялась на глазах. Взор зажегся огнем, черты ожили. Она подняла руки и сжала кулаки, словно хотела опустить их на голову своего мучителя. Меня околдовали, воскликнула она. Этот злодей принес меня в жертву своей карьере. Господи, дорогая леди Пол, вскрикнул мистер Сегундус. Помолчите, мистер Сегундус, сказал Чилдермас. Не время для банальностей. Дайте ей сказать. «Я не жила и не умирала». Леди Пол прижимала руки к груди, и слезы струились по ее лицу. «И не я одна. Жена мистера Стрэнджа и слуга моего мужа Стивен Блэк страдают и по сей день». Леди Пол рассказывала о бесконечных призрачных балах, о жутких процессиях, в которых ее заставляли участвовать, и о том, что мешало им со Стивеном Блэком рассказать о своей беде. Мистер Сегундус и слуги слушали ее откровения со все возрастающим ужасом. Чилдермас, напротив, сидел с невозмутимым выражением. — Мы должны написать об этом в газеты! — воскликнула леди Пол. — Я настаиваю на публичном осуждении! — Осуждении кого? — спросил мистер Сегундус. — Волшебников, разумеется! Стрэнджа и Норрелла! — Мистера Стрэнджа? — опешил Сегундус. Нет, — Нет-нет, моя дорогая леди Пол, вы ошибаетесь. Я не стану защищать мистера Норрелла. То, что он сделал с вами — ужасающее преступление. Однако мистер Стрэндж не виноват. А если и виноват, то и сам достаточно пострадал. Напротив, воскликнула леди Пол. Из них двоих он худший. Занятый своей небрежной холодной, истинно мужской магией, он предал прекрасную женщину, лучшую из жон. Чилдермас поднялся с места. "Куда вы?" спросил мистер Сегундус. "Искать Стрэнджи и Норла", ответил Чилдермас. "Зачем?" — воскликнула леди Пол. — Предупредить их? Помешать возмездию, которое готовит им женщина, осуществиться? Все мужчины заодно! — Нет! Я хочу помочь им освободить миссис Стрэнш и Стивена Блэка! Тропа привела Ласельса к лесу. На опушке стояла женская статуя с протянутыми руками. В одной руке женщина держала каменный глаз, в другой — каменное сердце, как и описывал Чилдермас. С колючих ветвей свисали полуразложившиеся трупы. Тихо падал снег. Скоро тропа привела его к высокой башне. Лассельс воображал величественное сооружение, но постройка оказалась очень простой. «Ничего особенного», — подумал он. Похоже на приграничные замки в Шотландии. Высоко наверху сияло одно око, какая-то тень выглядывала наружу. Лассельс увидел еще кое-что, чего Чилдермас не заметил и или о чем не упомянул. На деревьях клубками свелись тяжелые змей-подобные существа. Одно из них как раз заглатывало целиком упитанный свежий труп. Между деревьями и ручьем стоял бледный юноша. Он смотрел на Лассальса пустыми глазами, а лоб его блестел от пота. Лассальс решил, что на юноше форма одиннадцатого полка легких драгун. Он обратился к юноше. «Несколько дней назад здесь был наш соотечественник. Он заговорил с вами, вы его вызвали, а он сбежал». Чернявый, уродливый. Бесчестный тип, презренный холоп. Если юноша узнал по описанию Чилдермасса, то виду не подал. Мертвым голосом он промолвил. — Я защитник замка вырванных ока и сердца. Я вызываю вас. Да — Да-да! — взволнованно вскричал Лассельс. Я пришел сразиться, смыть позор, который нанес британской чести этот трус. Фигура в окне жадно прильнула к стеклу. Бледный юноша ничего не ответил. Лассельс раздраженно воскликнул. — Что ж, превосходно! Если вам угодно, я явился сюда, чтобы причинить вред вашей госпоже. Пистолеты? Бледный юноша пожал плечами. Чтобы не дать противнику опомниться, Лассельс заявил, что они будут стреляться на двадцати шагах, и сам отмерил расстояние. Противники заняли позиции, и тут в голову Лассельсу внезапно пришла мысль. «Постойте — Постойте! — крикнул он. — Как ваше имя? Юноша безучастно смотрел на Лассельса. — Не помню, — ответил он. Они выстрелили одновременно. Лассельсу показалось, что в последний миг юноша нарочно отвел дуло. Однако Лассельса это не остановило. Если противник трус, ему же хуже. Его собственная пуля поразила юношу прямо в грудь. С тем же злобным удовлетворением, с каким он разглядывал мертвого Дролайта, Лассель смотрел, как юноша умирает. Он повесил труп на дерево, затем стал стрелять в разлагающиеся тела и змей подобных существ на деревьях. Он предавался этому приятному занятию не более часа, когда раздался стук копыт. С противоположной стороны, из страны фей по тропе, приближалась темная фигура на вороном жеребце. Лассельс повернулся. — Я защитник замка вырванных ока и сердца! — начал он.